Глава пятнадцатая. Злодей. Тристан оторопело смотрел на голову Отто Варсона. «Она перепугала меня до колик, когда заявилась с этой штукой, сэр. Но срез ровный, чистый, прям как у вас. Наша Эви быстро учится». Привратник марв кивал, стой рядом с Тристаном. Русые волосы у стражника торчали во все стороны, отчего казалось, что он только что слез с электрического стула. Сейчас Тристан тоже ощущал себя так, будто его больно ударили током. Сейдж, она... Его голова... Никогда еще слова не давались так трудно, да к тому же было очень унизительно лепетать, стоя перед бесславной гвардией, которая устроила в холле тренировку. Их тренировочный зал активно отмывали после того, как особо одаренный стажёр додумался накормить почтового ворона черносливом и выпустить его в зал в качестве шутки. Тристан был многим обязан своей гвардии и совершенно не возражал, чтобы они тренировались, где им заблагорассудится. Но сейчас как-то не хотелось позориться перед ними. Да и вообще, давно пора было отправляться. Блейд во дворе вместе с Татьяной и Клэр седлал дракона. Одни боги знали, зачем с ними поехала сестра-злодея, но он не возражал против присутствия еще одного мага на случай опасности. А часики тикали. И им бы добраться на место до темноты, или все станет в десятеро опаснее. Времени раздумывать над шокирующей жестокостью Сейдж не было. Но он все равно не мог избавиться от этих мыслей. И сильнее всего... Ему хотелось дать леща самому себе. «Килли, где Сейдж?» — выпалил он. Терпение иссякло. Тристану хотелось всецело сосредоточиться на Бенедикте, на месте, на захвате королевства и уничтожении в нем всего доброго. Но не получалось. В груди, где положено быть сердцу, поселилось неприятное чувство. Вбежала запахавшаяся Килли. «Уже идет! По лестнице скатилась Сейдж в очередных обтягивающих штанах, при виде которых Тристану захотелось причинить физический вред любому, кто слишком надолго задержит на них взгляд. «Отправляемся!» — радостно спросила она, бросилась к задним дверям, мимолетно скользнув глазами по голове Отто Варсона и буквально вылетела во двор. Черные кудряшки, стянутые наверх, подпрыгивали в такт шагам. Тристан целеустремленно направился следом, Тихо рыча, беги, беги, ураганчик, никуда тебе не скрыться. Блейд затянул подпругу под животом пушка и помахал им. Дракон нервно ерзал. Сейдж тоже. Тристан утащил ее за руку в каменную нишу у дверей, подтолкнул к столбу и навис над ней. Она робко взглянула в ответ, как собака, которая съела дорогие туфли. Только в этом случае дело было в отрубленной человеческой голове, висящей в холле. Так чем именно ты тут занималась, пока меня не было, Сейдж? Было что-нибудь интересное? — Я связала варежки, — живо отозвалась Сейдж. «Чудесно. — Чудесно. — Еще что-нибудь, — надавил он. Она намеренно скрывала от него правду, — понял он, и испугался этой мысли. «Научилась использовать пресс-папье в качестве оружия!» Тристан поддался, поняв, что из нее ничего не выжить. «Изумительно!» «И как?» сэйдж уперла руки в бедра. «Ну, кидаешь? Со всей силы!» Тристан холодно ответил без следа веселья. «Надо попробовать в деле!» Мимо пролетели офисные пикси, обсуждая дорогу на работу, и один из них дёрнул Сейдж за волосы. Пикси хихикая бросились прочь. «Ай! Вы что, все копии сделали, а накладные?» — закричала им вслед Эви и вздохнула, когда они скрылись из виду. Посмотрела на злодея и совершенно обезоружила его своим вопросом. «Вы злитесь, сэр! Я думала, это вас впечатлит!» На самом деле Тристан испытывал целое множество самых разнообразных эмоций. Огорчение, смятение и, да, кипящий гнев. Но лишь потому, что она заколола черные волосы. И он отлично рассмотрел бледнеющие следы пальцев у нее на шее. Впечатлит? Наверное, он в самом деле впечатлился, пусть и не следовало. Хотя бы потому, что ей, в принципе, хотелось заслужить его одобрение. «Что случилось после того, как меня забрали?» «Что с Варсоном? «Я... я ему голову отрезала», — выпалила Сейдж и зажала рот рукой, будто не в силах поверить, что произнесла эти слова. Злодей тоже не мог поверить. «Э, «Да, это я понял. Мой вопрос заключается скорее в том, когда и зачем». Сейдж сглотнула и Тристан весь напрягся при этом нервном движении. «Когда вас забрали, он хотел меня убить». Сила Тристана волнами заклубилась у ног, ища, куда и кого ударить. Сейдж покосилась на нее и помахала смертельной магией рукой, как грёбаному младенчику. Магия приветственно обвела ее ладонь, и Сейдж радостно пискнула. «Так мило!» Мила, никакого у нее чувства самосохранения. «А ну, вернись, дурная!» — рыкнул Тристан, отзывая магию, и она послушалась. Очень медленно. сэйдж видимо, приняла жажду убийства в его глазах за досаду, поскольку принялась оправдываться. «Простите, если нарушила субординацию, ну, знаете, не надо было вешать ее с другими головами. Я хотела доказать, что полезно». «Думала, вы не против?» «Против? Я бы снял эту голову со стены, только чтобы пнуть ее и потом бросить остальным сотрудникам, чтобы они тоже ее попинали». Очевидно, мисс Эринг имела в виду что-то другое, когда предлагала ввести больше элементов тимбилдинга, но сам Тристан с энтузиазмом обдумывал эту идею. Он покачал головой и уставился на переносицу Эви. «Я против того, что этот человек причинил тебе вред, а меня не было рядом, чтобы остановить его». В светлых глазах Сейдж мелькнуло нечто темное. «Но он не причинил мне вреда, сэр!» Она улыбнулась. «Я причинила вред ему!» По рукам Тристана пробежали мурашки, и хорошо, что длинные рукава их скрыли. Нечего было гордиться темной аурой злодейства, которую излучала Сейдж. Следовало бы пытаться оградить ее от него, и уж по крайней мере не пятнать ее добрую натуру дальше. Он так и намеревался сделать. Так было надо. Но прямо сейчас он не мешал ей радоваться победе. Склонился к ней, к самому лицу, и прошептал. Хорошо. Тут их позвал Блейд, разрушив очарование момента. Народ! Пора отправляться! Пушок нервничает. «Не хватало только, чтобы его еще какой-нибудь кролик напугал!» Татьяна поглаживала зверя по боку. «Он же козами питается. Почему он боится пушистых кроликов?» Тристан прокашлялся, осторожно взял Сейдж под руку и повел к остальным. «Э, «Дай-ка уточню», — произнес он, наблюдая, как она сует в рот ванильный леденец. «Ты убила Отто Варсона». Составила и привела в исполнение план по внедрению всех женщин из бесславной гвардии в королевский дворец, прикинулась мертвой, а потом спасла меня и сбежала без особых проблем. Ничего не упустил? Сейдж с готовностью кивнула. Варежки! Тристан развернул ее и подсадил в большое седло, надеясь, что она не заметила широкую улыбку на его лице. Долго та все равно не продержалась. Едва утихла гордость, он снова принялся переживать. Он портил Эви. Это было недопустимо.